Глава третья. «Ну что, вы нагулялись?» Пытаясь быть вежливой, я посмотрела на двух абсолютно одинаковых мальчишек, которые стояли передо мной и с довольными улыбками взирались снизу вверх. Нет, они не были близнецами, между ними была даже разница небольшая. Вот только если смотреть на это в разрезе их шалостей, казалось, будто они одного возраста. «Пора ехать домой». «Сегодня благотворительный вечер у вашего отца, и мне необходимо подготовиться к этому мероприятию. Если же вы хотите еще погулять, я буду рада рассмотреть любой вариант. Готова даже пойти в любой лабиринт, который вы выберете». Честно говоря, внутри теплилась надежда, что эти двое все-таки придумают, как меня занять на вечер. Я была готова, казалось бы, на все. Даже лабиринт страха не казался мне в данный момент плохой идеей. Но мальчики прекрасно знали условия моего договора с их отцом, а также прекрасно понимали, чем чревато непослушание. Они настолько боялись отца, что не собирались противостоять его словам, а он очень четко им озвучил свои требования. «Значит так», — сказал Влад, собрав нас всех утром в своем кабинете. «Все ваши гулянки сегодня заканчиваются не позднее трех часов. Ваша няня мне нужна сегодня к вечеру. В половину четвёртого к ней приедет визажист» а также примерка платья, поэтому я выражаюсь максимально ясно. Не вынуждайте мне ехать за вами лично и вытаскивать из аттракционов, это понятно?» Горловы стояли перед отцом и преданно заглядывали ему в глаза. Для них он был безусловным авторитетом. Но со всеми остальными они вели себя как маленькие дьяволята, настолько избалованные вниманием и деньгами, что для них не было понятия «нельзя». Любые игрушки, любые поездки, любые развлечения — все им давалось по щелчку пальцев. Но все таки строгий отец вносил свои коррективы. Парни прекрасно понимали границы, где можно разойтись, а где необходимо было остановиться. В момент, когда отец о чем то просил, они всегда выполняли. Почему? Да потому что прекрасно понимали, что стоит только папе испортить настроение, как они окажутся в незавидном положении и их лишат всех благ которые они сейчас имеют. Именно поэтому сейчас на мою умоляющую фразу «что-то посмотреть или погулять» они ехидно улыбнулись и отрицательно качнули головой. Фактически синхронно. «Нет, Даша, домой!» «Да, Даша, пора домой! Папа ждет. Тяжело вздохнув, двинулась в сторону выхода, прекрасно понимая, что эти два болтуса от меня не отстанут. Придется сделать так, как было уговорено. Водитель, ожидающий нас на стоянке, был уже готов. Открывая перед мальчишками дверь, он услужливо открыл двери передо мной. Усевшись на переднее сиденье, я готова была вырубиться и сделать вид, что сильно больна. Кстати, горло действительно перешило. Но это не было бы уважительной причиной для того, чтобы пропустить вечер. Дорога до дома прошла довольно быстро и без происшествий. Не было пробок, не было никаких проблем. Так что дома мы оказались уже в течение 15 минут и с ветерком. Дом, в котором жил господин Горлов с сыновьями, представлял собой современный особняк, выполненный в стиле лофт. Огромное количество панорамного остекления придавало какой-то воздушный вид. Будто бы дом парил над землей. Два бассейна, вокруг лес. Целый штат прислуги, которые день и ночь ухаживали за всей прилегающей территорией и внутренними комнатами. Повар, уборщица. Даже врач был на быстром наборе, что сильно меня удивило, когда я попала сюда в первый раз. Мы были не бедной семьей, средний класс, как и все, но такой роскоши я не видела никогда в жизни. Мне казалось это настолько излишним, что аж зубы сводило. Просто я в своей жизни видела довольно много очень бедных людей, которые не могли найти себе ни работу, ни нормально существовать. И не потому, что они дураки а потому что многие из них попали в трудную жизненную ситуацию, не смогли поступить в университет, потому что бесплатные места достались тем, у кого денег побольше, а на платные банально не хватило денег. Большинство из них работали продавцами в магазинах, грузчиками, уборщицами. Зарплата была так себе, поэтому уровень жизни соответствовал. Я же после университета сразу устроилась по специальности туда, где проходила практику. Огромный завод, который выполнял гособоронзаказ, с распростертыми объятиями принял в свою дружную команду молодого специалиста. Но кто же знал, что зарплата там будет не очень высокой. За 25 тысяч рублей в Московской области можно было исключительно выживать, а не жить. Очень скоро я поняла, что пора менять работу. Открыв интернет и накупив газеты, нашла вакансию у своего нынешнего начальника. Правда, изначально вакансия звучала как помощница генерального директора. Я была готова на все. Я прекрасно знала программы офиса, могла варить кофе, довольно быстро обучалась всему и довольно неплохо ловила на лету. Если бы не эта авария, все могло бы быть совершенно иначе. Мальчишки не стали дожидаться меня, вылетели из машины и бегом с криками и улюлюканьем полетели в дом». Я же, схватив свой рюкзачок, плелась внутрь, прекрасно понимая, что, судя по времени, меня уже ждут. Так и оказалось. В холле сидели на банкетке двое. Довольно манерные парни, у ног которых стояли чемоданы, видимо, с инструментами пыток. Вид оба имели кровожадный, особенно после того, как оглядели меня с ног до головы. «Деточка, вот с этим нам надо поработать?» «Да, работы действительно много». Эти двое разговаривали так, будто меня здесь не существует, и это сильно раздражало. Нет, я не была похожа на модель. Совершенно точно не выглядела как звезда, но при всем этом меня можно было без зазрения совести назвать красивой. Длинные белые волосы, натуральные, что немаловажно, слегка велись, поэтому я с особой тщательностью занималась тем, чтобы они не пушились. Огромные голубые глаза... Светлая кожа без единого изъяна, что я считала подарком небес, либо хорошей генетикой. Но у меня действительно не было никогда проблем с кожей. Стройная фигура, которая досталась мне не просто так. Я изо дня в день занималась тем, что поддерживала ее в хорошей форме. Поэтому я, конечно, не могла претендовать на первое место в конкурсе красоты, но все таки не была кошмаром. Поэтому их разговор между собой меня сильно задел. «Деточка». «Ты когда-нибудь вообще ухаживала за волосами?» Один из них поднялся на ноги, подошел ко мне и коснулся кончиком пальцев до моего хвоста. «Сухие волосы, ужасная солома. Как ты можешь с этим жить?» Следом стал второй. Тоже подошел ближе, но его интересовали не мои волосы. Его интересовала моя одежда и мое лицо. Он брезгливо осмотрел меня с ног до головы, касаясь двумя пальчиками то рукава, то низа футболки. Оттягивает так, будто это тряпка, а не одежда. «Да, пора заняться делом. Времени мало. А это нечто должно быть идеальным через пару часов. А ну-ка быстро, бегом!» Честно, хотелось плюнуть. Правда, мой порыв мгновенный исяк. Стоило мне повернуть голову слегка влево и увидеть в дверном проеме моего работодателя, который с интересом разглядывал нашу троицу и попивал кофе из крошечной чашечки. Он не сказал ни слова, но по взгляду было все понятно. Единственный вариант, который у меня был, опустить голову и проследовать за двумя особо деятельными парнями.